Кажется, я начал догадываться о причине ее настойчивости и от удовольствия слегка чихнул. Чихать очень приятно. Живя со штурманом Ожье, я пристрастился нюхать табак. Клянусь, это одно из милейших занятий на свете. Но с госпожой Де Дорн от этого невинного наслаждения придется отвыкать. Ничего не поделаешь. Француз покосился на меня. Вы и так экстравагантно смотритесь с попугаем на плече. —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 Когда она под покровом темноты отправлялась навстречу с арматором, оставила меня в номере. Но я, конечно, не мог пропустить такое событие. Я открыл клювом оконную раму, слетел на улицу и спланировал летицы на плечо. Она не рассердилась, даже обрадовалась. — Кларочка, ты хочешь со мной? — Отлично, а то я немножко трушу. Но если она и побаивалась хитроумного судовладельца, в разговоре это никак не проявлялось.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 Выкупите с плена отца, вы сами это говорили. Если бы вы хотели вложить деньги в корсарскую экспедицию, я назначил бы за ласточку совсем другую цену. Не поддавайся, милая, спорь. Я сжал когти. Летиция тоже поднялась, чтобы Лефевр над нею не нависал. Оказалось, что она выше ростом. Тогда я поговорю с другими арматорами. Сравню расценки и выберу наиболее выгодные предложения. Полагаю, на моем месте вы поступили бы так же.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 Как я мог упустить это обстоятельство из виду? Очевидно, причина в том, что, полюбив свою новую подопечную, я перестал воспринимать ее как существо противоположного пола. Она стала для меня сопряженной частицей моей души. Но моряки и вправду народ суеверный. Если капитан объявит, что в опасную экспедицию с ними идет женщина, весь экипаж немедленно дезертирует. Я и сам, честно говоря, отношусь с предубеждением к таким рейсам.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 Я внимательно слушал, как говорится, навострив когти. Был готов царапнуть ее, если увижу подвох. Мне не нравится пункт 18. Девушка нахмурилась. Тут сказано, что судовладелец не несет ответственности за неуспех операции, в случае, если пленник умрет. Последнее слово она произнесла с усилием. А как же иначе? Это все воля Божья. Если Господь решит призвать к себе вашего батюшку,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 — Жан-Франсуа? — засмеялся Лефевр. а Вы верно подумали, что он из тех дез Арматор ткнул пальцем вверх в потолок. — Нет. Фамилия капитана пишется в одно слово. Он не голубых кровей. Исконный малуанец, просоленная шкура. Начинал юнгой, был матросом, боцманом, штурманом, под шкипером, Выбился в неплохие капитаны. Жан-Франсуа, конечно, хотел бы получить дворянский герб, все капитаны об этом мечтают. Но его величество жалует эту милость лишь за особенно выдающиеся заслуги.